Встретил он меня словами «наконец-то пришел!» «А я ведь собирался был на тебя рассердиться! Уж сколько дней все жду да жду, а тебя все нет!» Из кухни мы прошли в его спальню. Это была небольшая комната, несложно обставленная. В одной стены в углу помещалась узкая кровать. На ней лежал мешок из лисьего меха, подарок Анны Вырубовой.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 Мне казалось, что Распутина сдерживало какое-то недоверие. А может быть, на его настроение действовал и телефон, который трещал без умолку и все время прерывал нашу беседу. М.Г. чем-то была очень взволнована. Она то и дело вставала, выходила из-за стола, затем опять садилась. Распутина помимо телефона несколько раз вызывали в соседнюю комнату, служившую ему кабинетом где его ожидали какие-то просители. Вся эта суета его раздражала, он нервничал и был не в духе. В один из тех перерывов, когда он выходил в столовую, внесли огромную корзину цветов, к которой была приколота записка. «Неужели это Григорий Ефимович?» — спросил я М.Г. Она утвердительно кивнула головой. В этот момент вошел Распутин. Не обращая внимания на подношения, он сел за стол рядом со мной и налил себе чаю. «Григорий Ефимович, — сказал я ему, — вам подносят цветы, как какой-нибудь примадонь. Дуры! Все дуры балуют, каждый день свежий носят. Знают, что люблю цветы -то. Он рассмеялся. «Эй, ты!» — обратился он к М.Г. — «Пойди-ка в другую комнату, а мы тут с ним поболтаем». М.Г. послушно встала и вышла. Оставшись наедине со мной, Распутин пододвинулся и взял меня за руку. «Ну что, милой, ласковым голосом произнес он. «Нравится тебе моя квартира. Хороша?» «Ну, вот теперь приезжай почаще, хорошо тебе будет!» Он гладил мою руку и пристально смотрел мне в глаза. «Ты не бойся меня», — заговорил он вкратчиво. «Вот как поближе-то сойдемся, то и увидишь, что я за человек такой. Я все могу. Коли царица меня слушают, значит, и тебе можно». — Отнынче увижу их, да расскажу, что ты чаю меня пил. Довольны будут. Это намерение Распутина сообщить в царском селе о моих посещениях его дома совсем меня не устраивало. Я знал, что императрица сейчас же скажет об этом Вырубовой, которая отнесется к моей дружбе со старцем весьма подозрительно,